И глава двадцать восьмая. На следующий день на гранитном памятнике появились имена еще семи наших ребят. Тяжело вот так терять своих товарищей и привыкнуть к этому нельзя. Пусть я хорошо и не знал погибших пацанов, но они были наши, свои, пацаны из ГДЛ. У троих тут уже были жены и дети. Когда же это все кончится? С одной стороны, прекрасный мир для жизни. Но это для тех, кто не касается всей грязи, которую видим мы. Да, мы могли бы сидеть на жопе ровно и ничего не делать. Таскай тачки из облака и таскай. Но если бы мы так и поступали, очень много из того, что мы сейчас имеем, у нас бы не было. И я имею в виду не деньги и машины. А другие города, оазисы, все те вещи, знания, людей, которые мы получили, открыв новые возможности, когда нашли кижень, венец и так далее. Жизнь продолжается. Будем жить дальше. Гномы забрали своих погибших и отбыли к себе домой. С ними отправились в атари полукет лукет-мушкетеры. Следующая неделя поглотила меня делами с головой. Снова встречи, дела ГДЛ Снова я где-то ездил, что-то решал, с кем-то договорился Дел было полно, и грустить было некогда Да и, честно говоря, я уже как-то немного привык к тому, что у нас бывают потери Пацаны в облаке гибли, и в нашем, и у Рифа, и у Страйка Машин, мотоциклов, катеров, кораблей и лодок нужно было все больше и больше Да, жалко, больно Обидно, что гибли пацаны. И их смерть я не то, что близко к сердцу воспринимал, но где-то ёкало у меня.